что разметываются сердцебиением на лежанке, а вскочив диким взором поводят окрест, что семенят бы излива потупив синие очи, что пляшут пляски огневые.